«Для чего? Опять налоги? Ну, а вам-то что?» «Очень даже что, потому что вы сейчас попросите у меня в долг. О, я знаю все эти подходы, и я одолжу денег, не требуя того прелестного обеспечения, дражайшая миссис Кеннеди, которое вы еще совсем недавно предлагали мне. Разве что вы будете уж очень настаивать. Вы величайший грубиян, какого...» «Ничего подобного. Я просто хотел вас успокоить. Я понимаю, что эта проблема может вас волновать. Не слишком, но все-таки. И я готов одолжить вам деньги. Но я хочу прежде знать, как вы намерены ими распорядиться. Думается, я имею на это право. Если вы хотите купить себе красивое платье или карету, я вам дам их вместе с моим благословением». «Но если вы хотите купить пару новых брюк для Эшли Уилкса, боюсь, я вынужден буду вам отказать». Гнев вскипел в ней так внезапно и с такой силой, что несколько мгновений она слова не могла вымолвить. «Да Эшли Уилкс в жизни цента у меня не брал. Я бы не могла заставить его взять ни цента, даже если бы он умирал с голоду. Вам в жизни не понять, какой он благородный». Какой гордый! Да и где вам понять его, когда сами-то вы? Не будем оскорблять друг друга, а то я ведь могу обозвать вас почище, чем вы меня. Не забывайте, что я все время следил за вашей жизнью благодаря мисс Питтипет. А эта святая душа способна выболтать все, что ей известно, первому подвернувшемуся слушателю». «Я знаю, что Эшли живет в Таре с тех пор, как вернулся домой, из рок -Айленда. Я знаю, что вы даже согласились взять к себе его жену, хотя, наверное, это было для вас нелегко». «Эшли, это...» «О, да, конечно», — сказал он, пренебрежительно отмахнувшись от нее. «Где уж мне, человеку земному, понять такую возвышенную натуру, как Эшли? Только, пожалуйста, не забудьте, что я с интересом наблюдал за нежной сценой» которая разыгралась между вами в двенадцати дубах. И что-то говорит мне, что Эшли с тех пор не изменился. Как и вы. В тот день, если память меня не подводит, он не слишком красиво выглядел. И думаю, что сейчас выглядит не лучше. Почему он не заберет свою семью? Не уедет куда-нибудь и не найдет себе работу? Почему он живет в Таре? Конечно, это моя прихоть но я не дам вам ни цента на тару, чтобы содержать там Мэшли. У нас, мужчин, есть одно весьма неприятное слово для обозначения мужчины, который разрешает женщине содержать его. Да как вы смеете говорить такое? кэшли работает в таре как раб. Несмотря на владевшую ею ярость, Скарлет с болью в душе вспомнила о том, как кэшли обтесывал колье для ограды. «Ну, конечно! Золотые руки! Как он, должно быть, ловко убирает навоз, а... Он просто... О, да, я знаю! Допустим, он делает все, что может, но я не представляю себе, чтобы помощь от него была так уж велика. В жизни вы не сделаете из Уилкса фермера или вообще человека в какой-то мере полезного. это порода чисто орнаментальная». Ну, а теперь пригладьте свои взъерошенные перышки и забудьте о моих грубых высказываниях по адресу гордовая и Высокочтимого Эшли. Странно, что подобные иллюзии могут подолгу существовать в головке даже такой трезвой женщины, как вы. Так сколько же вам надо денег? И зачем они вам нужны?» Она молчала, и он повторил. «Зачем они вам нужны? И постарайтесь сказать мне правду». Увидите, это сработает не хуже, чем ложь. Даже лучше. Ибо если вы солжете, я, конечно же, это обнаружу. И можете себе представить, как вам потом будет неловко. Запомните навсегда, Скарлетт. Я могу стерпеть от вас все, что угодно, кроме лжи. И вашу неприязнь, и ваш нрав, и все ваши злобные выходки, но только не ложь. «Так для чего вам нужны деньги?» Она была в такой ярости от его нападок на Эшли, что с радостью плюнула бы ему в лицо, стерла бы с его губ эту усмешечку, гордо отказалась бы от его денег. И чуть было этого не сделала. Но холодная рука здравого смысла удержала ее. Она с трудом подавила в себе гнев и попыталась придать лицу милое, исполненное достоинство выражения. А он откинулся на спинку стула и протянул ноги к печке. «Ничто не доставляет мне такого удовольствия», заметил он, «как наблюдать за внутренней борьбой, которая происходит в вас, когда принципы сталкиваются с таким практическим соображением, как деньги. Я, конечно, знаю» что практицизм вас всегда победит, и все же не выпускаю вас из виду. А вдруг лучшая сторона вашей натуры одержит верх? И если такой день наступит, я тут же упакую чемодан и навсегда уеду из Атланты. Слишком много женщин на свете, которых лучшая сторона натуры неизменно побеждает. Но вернемся к делу. Так сколько и зачем? — Я не знаю точно, сколько мне потребуется, — нехотя процедила она, — но я хочу купить лесопилку, и, по-моему, могу получить её дёшево. А потом мне потребуются два фургона и два мула, причём два хороших мула и ещё лошадь с бричкой для моих нужд. — Лесопилка? — Да. И если вы одолжите мне деньги, то половина доходов ваша. На что мне лесопилка? Чтобы делать деньги. Мы сможем заработать кучу денег. А не то я могу взять у вас взаймы под проценты. Стойте, стойте. Хороший процент — это сколько? Пятьдесят процентов считается очень неплохо. Пятьдесят? Да вы шутите. Перестаньте смеяться, вы дьявол. Я говорю серьезно. Потому-то я и смеюсь. Интересно, понимает ли кто-нибудь, кроме меня, что происходит в этой головке за этой обманчиво милой маской?